Глава 13. Новый план. В эфире время течет по-другому. Никогда не знаешь, сколько ты там находишься, пока не выберешься наружу. Может пройти всего пара минут, когда казалось, что находишься там дни. Или же наоборот, вроде бы оказался там всего на мгновение, а на самом деле это заняло час, два или даже больше. черно белые лучи забавно щекотали руки, Вода вокруг заставляла двигаться медленно и лениво. «Настенька?» Девушка медленно обернулась, расплывшись в улыбке от знакомого огонька янтарных глаз. «Ты пришел». Вместо ответа Демир порывисто дернул ее на себя, крепко-крепко обнимая, прижимая к груди. Толщи воды раступились под ногами, оказалась твердая земля, покрытая густым зеленым ковром а над головой раскинулось светло-голубое небо без единого облачка. Солнца не было, а небо будто светилось само по себе, испещренное лишь знакомыми черно-белыми линиями. «Как же ты меня напугала!» — прошептал Демир, зарываясь лицом в ее волосы. Анастасия чуть кашлянула, чтобы привлечь внимание, и отстранилась. «Мне немного стыдно за свое исчезновение», — подбирая каждое слово, начала принцесса. Больше всего на свете она ненавидела две вещи — плакать и извиняться. Если свои эмоции контролировать удавалось не всегда, то вот случаи, когда она чувствовала себя виноватой, можно было пересчитать по пальцам. «Перестань». Дамир приподнял за подбородок и нежно посмотрел на неё. Ты с самого начала была против всей этой затеи. Естественно, что ты не обязана разбираться с возникающими проблемами и нянщиться с толпой чужих тебе людей. «Почему ты меня оправдываешь?» Анастасия нахмурилась, а слова сожаления о своем поведении так и остались непроизнесенными. «Но ведь это правда. Тебе не обязательно пытаться под них подстраиваться». Анастасия сердито поджала губы и скрестила руки на груди. И «Я собиралась стать королевой, готовилась к этому всю свою жизнь». И теперь ты говоришь мне, что ничего страшного, что я не в состоянии помочь десятку людей? Я должна была заботиться о целой стране, быть главой судебной системы, а в итоге спасавала перед первым же конфликтом, который возник у людей, проживающих со мной под одной крышей. Нахамила и сбежала. Хорошо, хоть дверью не хлопнула, это было бы просто апогеем моего падения. Демир озадаченно наслушал ее тираду, явно сомневаясь в том, Что же ему следует сказать? Поддержать Анастасию в ее самоуничижительной речи или же напротив? Попытаться убедить в обратном? «Куда ты переместилась?» Наконец спросил он. «Ты вдруг скрылась в небольшом подобии торнадо. Когда сила ветра была у меня, то перемещаться с ее помощью мне не удавалось. Должно быть, это из-за проклятья. Я не уверена насчет конкретного места. Я же никогда так не делала раньше». Но в итоге я встретила мать. Паралика девушка сочла благоразумным промолчать. «Регина ничего тебе не сделала? Ты не ранена?» Мужчина принялся подозрительно ее оглядывать. «Ты же знаешь, что в эфире боль не чувствуется?» «Перестань. Я же бессмертна. Что она могла мне сделать?» «Разве что в очередной раз доказать, что я не хочу иметь с ней ничего общего. Ты слишком легкомысленно относишься к своему бессмертию». Убить можно любого. Я тут пытаюсь открыть перед ним душу, а он читает морали. Настоящего раздражения принцесса не чувствовала. Эфир всегда притуплял эмоции, но она прекрасно понимала, что, находясь они сейчас вне великого ничто, рисковала бы снова поддаться силе ветра и исчезнуть в неизвестном направлении. Ладно. Демир примирительно поднял руки. Ты действительно была неправа, когда психанула и сбежала из замка. Я на тебя не злюсь, но мне приятно, что ты постараешься отныне держать себя в руках. Судя по всему, твоя встреча с матерью была не самой приятной. Жаль, что меня не было рядом, чтобы помочь тебе. Нет, не жаль. Анастасия зло усмехнулась. Ты слишком вспыльчив. Перебил бы всех. В чем дело? Они убивают людей, Дэм. Анастасия пыталась передать своим взглядом всю серьезность своих слов. Всех без разбору, даже детей. Это какая-то группа, помешанная на том, что делали четверо тысячу лет назад. Они хотят избавить мир от эфира и начали с зараженных. Мы должны что-то сделать. Помочь всем этим людям. Кто, если не мы? Еще вчера ты считала, что это проблемы моего сына. Еще вчера я не знала, что творит моя мать. Дэм, я видела труп беременной женщины. Этих людей надо остановить. Мы можем найти их, и я об этом позабочусь. Проклятый задумался, словно прикидывал варианты своих действий. «Нет», — сказано слишком поспешно, но от мысли о том, что Демир встретится с Аликом, пробрала дрожь. «Кто окажется сильнее? Что, если Дем с ним не справится? А если справится? Простит ли Анастасия себе смерть глупого наивного парня, покрытого нелепыми веснушками? Это ведь ничего не изменит. Нет гарантии, что, уничтожив этих людей с помощью эфира, Мы не обозлим остальных еще больше. Простой народ встанет на их сторону. Все было сказано скорее, чтобы оправдать свою резкость. Чтобы Демир не заподозрил ничего насчет рыжеволосого огневика, но произнеся это, принцесса поняла, что попала в самую точку. Нельзя бороться с вестниками их же методами. По крайней мере, не сейчас, когда зараженные находятся в заведомо проигрышном положении. Необученные. Не имеющей возможности постоять за себя и своих детей. Мы должны отыскать их, отыскать их всех и привести к нам, слышишь? В душе трепыхалось воодушевление, но оно тут же пропало, смытая волнами спокойствия, окружающего ее эфира. Осталась только уверенность в своем решении и несгибаемое намерение его осуществить. Демир ничего не говорил ей, и оттого Анастасия распалялась еще сильнее. Она снова начала доказывать ему то, что ее долг, как последний оставшийся в живых из залах маков, помочь этим людям. Что в сущности у нее есть все необходимое для этого, и их замок способен принять гораздо больше дюжины учеников. Что, возможно, среди зараженных есть дети, и их срочно надо спасти. Она замолчала только, когда поняла, что проклятый еле сдерживает улыбку, пытаясь выглядеть при этом нарочито серьезным и сосредоточенным. «Тебе смешно?» — спросила она, прерывая, наконец, свою речь. «Нет». Демир мгновенно оказался рядом, нежно обхватывая ее своими руками. «Я просто очень тебя люблю». Целоваться, находясь посреди великого ничто, было странно. Несомненно, приятно, но при этом немного лениво из-за притупляющего эмоций эффекта. Ощущения были сродни тем, что испытываешь, находясь на песке у моря согретый лучами палящего солнца. Тебе неимоверно хорошо. Все проблемы отступают на второй план, но при этом ты даже не задумываешься о чем-то большем. Но я все равно считаю, что от этих людей стоит избавиться. Хмыкнул Демир, стоило им немного прерваться. Не хочу, чтобы ты связывался с моей матерью. Можно подстроить несчастный случай. Никаких следов эфира. Обезоруживающий улыбнулся ее жених. «Твою мать трогать не буду, обещаю». «Там были и дети. Поселение человек в сто», — прошептала принцесса, вспоминая укрытую в лесах деревушку. «Некоторые из них, несомненно, заслуживают смерти, но не все». Она вздохнула, надеясь, что Демир не сможет найти эту самую деревушку без ее помощи. Вся ситуация была слишком сложной, и, кажется, она сказала, сегодня уже слишком много всего, чтобы начинать сначала». «Давай пока просто пойдем домой», — предложила она, стараясь сменить тему. «Не хотелось бы, чтобы без нас твои ученики устроили очередной дебош». Демир прекрасно разгадал ее маневр, но только тепло улыбнулся и поднял вверх руку. черно белый луч оказался в его ладони, и они понеслись вслед за ним прочь из этой псевдореальности.